Глава 41. На ужин сестра Емелиана получает одни объедки, щедро присыпанные полынью. Монахини и послушницы нервно наблюдают за тем, как она несет полную тарелку к столу. Усевшись, она съедает все до крошки, жуя с таким аппетитом, словно это не полынь, а мед, и едва заметно улыбаясь. Хотя правила запрещают во время еды смотреть куда-либо, кроме своей тарелки. Присутствующие не могут оторвать от нее глаз. Серафине даже не приходится особенно изворачиваться, припрятывая еду незаметно для других. Все равно на нее никто не смотрит, кроме Зуаны. Еда и чтение, на которые никто не обращает сегодня внимания, хотя чтицы специально назначили Скаластику за ее сильный голос, подходят к концу, и сестра-наставница встает и преклоняет колени перед Абатисой — а потом идет и занимает свое место на пороге. У нее не сразу получается лечь. Хотя на колени становиться она мастерица, растянуться на полу во весь рост оказывается сложнее. Но ведь она уже не молоденькая, а в таком возрасте, когда кости ломаются легко, а срастаются трудно. Первый выходит из комнаты Абатиса. Грациозная, как всегда, наставит одну ногу на платье Юмилианы, старательно избегая тела. За ней идут остальные монахини и послушницы. Все как одна перешагивают через лежащую на пороге старую монахиню, они наступают на нее, хотя из уважения или из страха трудно сказать. Как бы там ни было, но ванналы монастырского мученичества это наказание не попадет, слишком безболезненно все проходит. Теперь, когда размежевание совершилось, все кажется, с волнением ждут, что будет дальше. Когда наступает ночь, монастырь еще долго не может успокоиться. В своей келье Зуана переворачивает песочные часы и наблюдает за падающими песчинками. Сколько раз сидела она так, пытаясь очиститься от дневных забот и подготовиться к молитве перед сном. Она всегда завидовала тем сестрам, которые живут легко, без остатка отдавая себя тишине и покою божественной любви. «Сегодня такое спокойствие нужно ей, как никогда» ибо разве может она решиться на следующий шаг в своей жизни без его руководства? Ее первая духовная наставница, та, что показала ей фрески в часовне, с самого начала предупреждала ее об опасностях опьянения собственным трудом. «Знание приносит тебе большое утешение, Зуана, но знание само по себе несущественно. Наш основатель, великий святой Бенедикт, хорошо это понимал. «Не позволяй сердцу своему раздуваться от гордости. Всякий, кто возносится, будет унижен, а всякий униженный будет вознесен». И она пыталась. Честно и старательно пыталась. Но иногда это стоило ей таких усилий, что, несмотря на монашескую доброту и терпение, ей казалось, будто она вот-вот сойдет с ума. Со временем Она смирилась со своей частичной неудачей. Зачем прикидываться? Он и так все знает. Господь видит человека с небес всегда, и ангелы докладывают ему ежечасно. Насколько же легче ей стало, когда старая сестра-наставница умерла, и она оказалась в компании ее помощницы, сестры Чиары, той самой Чиары, с гладкой кожей и танцующими глазами, светлым и уверенным отношением к Богу и к миру вокруг. Той самой чары, которая умела сочетать жизнь разума с жизнью духа, не боясь вызвать его недовольство, и чье влияние в монастыре уже тогда было значительно не по годам. Тем из ее ровесниц, кому не повезло иметь столько тетушек, кузин и племянниц, покровительствующих подъемом по монастырской лестнице, Было до нее далеко. Зато она щедро делилась своей властью. Если бы сестра Чара не вступилась за нее тогда, Зуана так и сидела бы в скрипториуме, украшая слово Господнее листочками календулы и метелочками фенхеля. Именно она помогла Зуане попасть на работу в аптеку. Она же организовала и провела ее выборы на должность сестры травницы и, наконец, став Аббатисой, позволила ей взять на себя и ответственность за лазарет, ибо в правилах святого Бенедикта сказано, что Аббатиса должна прежде всего заботиться о том, чтобы больные не терпели небрежения. Без Мадонны Чиары она не лечила бы болячки епископа, и монастырь не получал бы от него особых подарков. Без Мадонны Чиары не было бы ее лаборатории, не вырос бы ее аптекарский огород – Незачем было бы разбивать пузырьки со снадобьями и сжигать тетради с рецептами, ибо их тоже не было бы без Мадонны Чары. Зуана поднимает голову и видит на столе две книги. В сундуке лежат другие, о которых она так трогательно заботилась все годы. Неужели она и впрямь хочет стать орудием их уничтожения? Ради чего? Чтобы уменьшить страдания и голод одной непокорной послушницы? Она всего лишь молодая женщина, которая не собиралась становиться монахиней. На свете таких полно. По правде говоря, Зуана и сама не понимает, почему эта девушка стала так важна для нее. Временами она даже спрашивает себя, уж не ли это маточные болезни. У других она нередко такое видела. Бывает, что монахини постарше выделяют среди послушниц или готовящихся к вступлению в монастырь или пансионерок тех, кто по возрасту годился бы им в дочки. И заботятся, и трясутся над ними, ибо хотя все знают, что любимчиков заводить нельзя, пресечь это невозможно. Однако с ней все было иначе. С детства, проведенного без братьев и сестер, она привыкла к одиночеству и самодостаточности. Все же, все же... Эта молодая женщина со своей яростью и чувством совершенной по отношению к ней несправедливости как-то просочилась в ее жизнь. То, что она ей нравится, отрицать нельзя, даже несмотря на ее характер и язвительность, а может, именно благодаря им. Вне всякого сомнения, она в какой-то степени видит в ней себя, узнает в ней свою любознательность и решимость. Верно также и то, что доведись ей выйти замуж — И родить дочь, эта дочь была бы сейчас как раз одного возраста с серафиной, чтобы она тогда к ней чувствовала? Это болезненный вопрос. Хотя для нее Санта-Катерина стала хорошим домом, желала бы она такой жизни своему ребенку? А если нет, значит ли это, что она хочет рискнуть благополучием всей общины ради того, чтобы помочь серафине? Обатиться права. Их полно на свете. Слишком молодых, слишком старых, слишком больных, слишком страшных, слишком вредных, слишком глупых, слишком умных дочерей. Ненужных, изгнанных, погребенных заживо. Такова традиция, такова жизнь. Разве может она что-нибудь изменить? Да и что там снаружи хорошего? Свобода? В чем она состоит? в том, чтобы выйти замуж за того, кого тебе укажут, и не за кого другого? Ну, осталась бы Серафина за стенами монастыря. Все равно ее поющего композитора нашли бы на берегу реки полумертвым, только убийц наняла бы семья ее отца, а не Аббатисы. Любовь не ходовой товар. Берешь, что дают». Даже если муж будет разукрашивать тебя синяками и плодить бастардов с обладательницей более привлекательного лона. Уж так заведено. И какой смысл бунтовать против этого? И для чего во имя Господа выделять одну испорченную девчонку из сонма других? Кучка песка лежит на дне стеклянных часов. Она смотрит на них, потом переворачивает их снова. «Могуч глаз Господа! Буду хвалить Господа всем сердцем!» Она закрывает глаза и пытается не думать. Олон величие глаз Господа!» Эти слова она знает наизусть, не хуже какого-нибудь рецепта. «Ибо милосердие его вечное и правда его прибудет во все века!» Она молится до тех пор, пока слова молитвы не теряют смысл. А когда песок останавливается во второй или уже в третий и раз... Она встаёт и идет в аптеку. Там она берет бутылочку коньяка, выходит на галерею, откуда колодец в центре двора выглядит серым барельефом при свете половинки луны, как тогда, месяца назад, когда она шла, вопившей от ярости, новоприбывшей в первый раз. Спроси она себя сейчас, зачем она это делает, то вряд ли, даже после стольких размышлений и молитв, она смогла бы дать ответ на этот вопрос. Правда в том, что никакого божественного откровения ей не было, никакого снисхождения благодати, ничего такого, чем она могла бы прикрыть свой акт непослушания на исповеди. Есть слова, к которым она могла бы обратиться, слова, в которые она верит, сострадание, забота, потребность облегчать страдания, приносить утешение. Но это лексикон врача, а не монахини. Она это знает, но это ее не останавливает. Скорее, напротив, гонит вперед. Снаружи у двери, принесенной с собой тростниковой свечой, Зуана зажигает другую, спрятанную у нее в платье. Внутри комнаты ее света хватает, чтобы показать ей пустую кровать. Сначала она пугается, вспоминая случай, когда Серафина потерялась в последний раз, но тут же замечает ее. Девушка сидит на полу спиной к стене на том же самом месте, где Зуана нашла ее впервые. Только теперь бунт ярости и крики в прошлом. Осталась лишь худенькая фигурка в широченном платье, которая сидит, обхватив руками колени, и, склонив на них, голову тихонько покачивается. Зуана садится на корточке рядом с ней. Если девушка знает о ее присутствии, то никак этого не показывает. Самим приходом в эту комнату Зуана уже подтвердила свой грех неповиновения. Теперь она должна усугубить его нарушением великого молчания. «Бенедиктус», — произносит она шепотом, хотя знает, что никакого отпущения в виде ответа не последует. Слова «Део грацис останутся несказанными. Что ж, так тому и быть. Она ближе придвигает свечу. Ты спишь, когда надо бодрствовать, и бодрствуешь, когда надо спать. Съежившаяся фигурка молчит, по-прежнему не показывая, заметила она ее или нет. Давай-ка положим тебя в постель. — Я молюсь, — наконец отвечает Серафина тусклым безжизненным голосом. — Ты же не на коленях. При должном смирении он услышит тебя в любом положении. — Что ты сегодня ела? Узелок с хлебом под кроватью не тронут. «Серафина, погляди на меня, что ты ела?» Девушка ненадолго поднимает голову. Вблизи видно, что все округлости ее лица сменились острыми углами. Глаза на дне глубоких глазниц стали совсем черными. Лежащие на коленях запястья сделались хрупкими, точно лучина для растопки. Сколько плоти осталось внутри этого мешка одежды когда кожа начнет покрываться лиловыми синяками от нехватки мяса под ней. Зоана чувствует, как страх, холодной рукой стискивает ей горло. Неужели Юмилиана и впрямь не видит, какой вред несут ее поиски Бога? «Оставь меня одну», — тускло произносит Серафина. «Нет, не оставлю. Твоя епитемья окончена. Ты больна. Тебе надо есть». «Я еще пощусь». «Нет». Ты моришь себя голодом. Ха, что ты об этом знаешь? Я знаю, что без еды человек умирает. Ты не знаешь, на что это похоже. Откуда тебе знать? Ты ведь никогда его не видела. Трясет головой девушка. Да, ты права. Я его не видела. Ну вот, а я видела. Я видела его. Тут впервые с начала их разговора в ней вспыхивает какая-то искра. Она вскидывает голову. И опять увижу и тут же, как будто последнее движение истощило ее силы, снова опирается на стену. Сестра Юмилиана говорит, что он придет, если я очищу себя. А как же мы все? Для нас в твоем стремлении к чистоте нет места. А как же твой голос, созданный для того, чтобы восхвалять Господа? Сестра Бенедикта ждет тебя каждый день, и твоя работа в госпитале мне... «Нам, больным, нужна твоя помощь!» «Чистым голосам не нужны слушатели», — яростно трясет головой Серафина, «а ты печешься только о телах, а не о душах». «С кем я говорю сейчас? С Серафиной или с Юмеляной?» Звана сама удивляется тому, как гневно звучит ее голос. «В хорошем монастыре не будет нужды в снадобьях, ибо сам Бог позаботится о нас там», — пожимает плечами девушка. «А, вот значит, как ты хочешь жить, или, точнее, умереть!» Ах! оставь меня!» — она поднимает руки к голове, чтобы отгородиться от словесных атак Зуаны. «Нет, не оставлю. Где ты, Серафина? Куда делась вся твоя ярость и неповиновение?» «Я говорила тебе», — отвечает она тем же глухим и безжизненным голосом. «Я ничего не чувствую». А я не верю тебе, что это правда. Думаю, ты нарочно стараешься ничего не чувствовать, потому что чувства ранят слишком больно. Думаю, поэтому ты и есть перестала. Но это не поможет. Но девушка уже не слушает. Она сидит, тихо покачиваясь, положив голову на руки, и тупо смотрит в темноту. Немного погодя, она медленно поднимается, едва ли не пошатываясь, точно она врожденный же ребенок впервые встающие на ноги. Она проходит мимо Зуаны так, словно то и здесь нет, подходит к кровати, ложится лицом к стене, сворачивается и натягивает на себя одеяло. В комнате тишина. Снаружи спит монастырь. И город за его стенами тоже. Никто не может жить без пропитания Серафина. Она не отвечает. Ни один мускул в ней не шевелится. И все же она не спит. Зуана в этом уверена. «Вот я и принесла его тебе». Из складок платья она достает и разворачивает письмо.